Глава пятьдесят вторая. Бенд, Орегон, четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. По месту Марголисов занимало две тысячи акров в Бенде штата Орегон. Когда они добрались до места, уже стемнело и ярко освещенный дом Марголисов был отчетливо виден сверху. По мере приближения Нора показывала Слуан местные достопримечательности: главный дом, гостевой коттедж. Теннисные корты, винодельню и виноградники. Когда вертолет приземлился на поляне в сотне ярдов от бассейна, Слоан подумала, что семья пребывает в поместье подобным образом явно не в первый раз. Пилот заглушил двигатель, второй пилот открыл дверь и путешественники высыпали наружу. Эллис подал Слоан и Нори руку, помогая им спуститься по ступенькам, а потом переключил свое внимание на мать. которая осторожно двигалась по лестнице, полагаясь на помощь сына. Появились двое мужчин, которые перекинулись парой слов с Ридом и вытащили багаж из салона. Рид Марголес провел всех через лужайку, мимо бассейна и патио, прямо к задней двери. Слон вошла на кухню и оценила, насколько все внутри дышало роскошью. От гранитных столешниц до шкафов вишневого дерева и двадцатифутовых потолков. «Добро пожаловать в поместье Марголесов», — с улыбкой объявил Рид. «Спасибо», — поблагодарила Слоан. «Извините, я сейчас немного ошеломлена». «Прости, что увезли тебя вот так», — ответила Тилли. «Мы просто не поверили глазам, увидев количество фургонов, припаркованных у ворот нашего дома. Мы понимаем, что дальше будет только хуже, но пока совсем не готовы общаться с телевизионщиками». «Я тоже поражена таким колоссальным интересом», — согласилась Слоан. Не стоит так удивляться. Рид покачал головой. Когда вы все пропали, это была самая громкая история в Америке. Сегодня подобному узнают онлайн, а мы пережили это. Пресса тогда не умолкала, и это продолжалось в течение многих лет. Неудивительно, что твое возвращение вызвало такое же отвращение. Но мы не собираемся слепо идти в ту же медиаловушку, в которую попали десятилетия назад. Это был, извините меня, чертов бардак. Обвинения, теории заговора, слухи и откровенная ложь. Мы не позволим, чтобы то же самое повторилось. На этот раз мы собираемся контролировать повестку, и лучший способ сделать это — обратиться к СМИ на наших условиях. Мы выиграли несколько дней, приехав сюда, и воспользуемся выходными, чтобы выбрать оптимальную стратегию». «Нетрудно понять, — подумала Слоан, — что Ритт Марголес — патриарх семьи. Именно он командовал и принимал все решения». Я действительно сожалею о возникших проблемах, пробормотала Слоан. О, а прекрати! Отмахнулась Тири, подходя к Слоан и беря ее за предплечье. Это не твоя вина. Да и у нас не было бы другого выхода. Я согласен, что надо потратить время и обсудить ситуацию, вставил Элис. «В какой-то момент нам все равно придется пообщаться с прессой. Конечно, они захотят услышать Слоан, но и нам всем тоже придется выступить с заявлениями. Поэтому давайте договоримся на берегу, чтобы наши версии совпадали». «Ради бога, Элис!» — Рид закатил в глаза. «Это не подготовка к судебному разбирательству. Версии совпадут, когда я сделаю несколько звонков и договорюсь об интервью». «Не уверена, поможет ли это?» — задумчиво произнесла Слоан. Но моя заведующая кафедры в роли медицинский консультант НБС и Хэппеньюс, я могла бы связаться с ней и узнать, не сможет ли она свести нас с кем-нибудь? Рид кивнул. Отличное начало. Я сам тоже сделаю несколько звонков и посмотрим, что из этого получится. Но это на повестке дня на завтра, а прямо сейчас кто хочет выпить? Видит Бог, мне это нужно после напряженного побега. Несколько минут спустя были открыты две бутылки Каберне Марголис Мейнер, и вся семья собралась в гостиной за просмотром Американ Эвентс. Эври Мейсон пересказывал подробности чудесного возвращения малышки Шарлоты спустя почти тридцать лет. Быстро пролистав каналы, они убедились, что все крупные кабельные новостные агентства на перебой рассказывают о возвращении Шарлоты Марголис.